В газете было что-то важное для Роберты, настолько важное, что она хранила на память несколько экземпляров этого номера. «Колонка частных объявлений», — пробормотал Линли. Джиллиан послала ей весточку.